Хайдар Али Усманов. Нужная профессия. Охота за реликвиями. Желание взять чужое. Объясните-ка мне, что было сделано вами для того, чтобы мы первыми получили в свои руки настолько ценные технологии? Тихий и слегка шипящий голос, раздавшийся в полной тьме мрачного кабинета, задрапированного практически полностью в черную ткань, не обещал ничего хорошего, стоявшему перед хозяином данного помещения и опустившемуся на одно колено разумному, который мог быть кем угодно, даже чистокровным человеком. Я что, каждому из вас должен лично объяснять, что все самые необычные технологии, которые могут дать кому-либо возможность возвыситься, должны принадлежать именно нам? Или же вы таких простых вещей не понимаете? Прошу просить, господин Зух. Дело в том, что, к сожалению, у нас просто не было выбора. Мы обязаны час выжидать. Тяжело вздохнув и все так же не поднимая голову, этот человек, который был известен многим как Гик Цапин, самый лучший охотник за технологиями и умами, не говоря про головы, на территории Содружества, принялся медленно объяснять своему настоящему хозяину, что на самом деле произошло в той далекой звездной системе Фронтира, где, как оказалось, были сосредоточены интересы двух достаточно сильных государств Содружества. Сейчас мы не имеем доступа к той территории, где произошло столкновение с неизвестными существами. К сожалению, мы там ничем не могли помешать случившемуся, так как просто не могли как-то вмешаться в ситуацию агентов там не оказалось, всего лишь по той причине, что по первичной информации эта звездная система является всего лишь какой-то заброшенной колонией человеческой расы. И мы посчитали ненужным интересоваться тем, что там происходит. Только сейчас нам стало известно о том, что там, как оказалось, была обнаружена база древних, полностью функционирующая и действующая. А также и про то, что в эту звездную систему пытались вторгнуться представители неизвестных существ, которые, возможно, используют какие-то достаточно развитые биотехнологии и энергию неизвестного нам типа, которую классифицировать наши аналитики просто не смогли. Я за что вам плачу огромные деньги. Снов прозвучавший тихий голос, казалось бы, готов заморозить своего оппонента буквально только одним своим звучанием. Объясните мне, почему об этом знали аграфы, знали агарцы, только мы ничего не знали. В чем смысл всего того, за что мы вам платим? Вы должны были предоставить эту информацию заведомо, куда раньше, чем все это случилось. А в результате вдруг выяснилось, что они были более информированы, чем мы. Вы понимаете, что там хранились технологии и даже оружие, про которое мы ничего не знаем? Я уже молчу о том, что, по сути, те же самые представители аграфов с большим удовольствием получат В свои руки подобное оружие. И что тогда нам делать прикажете? Объясните мне это. Я жду. «Я понимаю, господин, ваше разочарование». Тяжело вздохнул лучший охотник за технологиями и в этот раз медленно поднял взгляд своих практически прозрачных голубых глаз на тень, которая сидела за огромным столом в этом кабинете. Однако моей вины в случившемся нет. Виноваты те, кто обрабатывал эту информацию. К тому же эти разумные не удосужились выяснить кое-какие факты. Например, они не догадались провести анализ того, что именно могло бы заинтересовать в данной звездной системе именно представители Великого дома Лауриан. Насколько мне известно, представители этого Великого дома никогда не совершают подобных шагов по просто по глупости. А ведь вся эта ситуация была выставлена как нечто обыденное, и даже действительно в чем-то даже глупое. Представители империи Грагас вдруг захотели взять под свою защиту дикую колонию. Честно говоря, когда я это услышал, то первой моей мыслью было удивление от осознания того, что представители Аграфов вдруг сошли с ума. Хотя я понимаю, что это вообще в принципе невозможно. Именно из-за того, что тогда бы они не добились своего, и не стали бы руководить огромным государством. Словно, в том-то и дело. Снова отозвалась тень, заставив Гика Цапина замолчать и начать внимательно слушать своего хозяина. В том-то и дело. Эти разумные слишком хитрые и прагматичны, чтобы вот так вот по какой-то наивности брать под свой контроль какую-то никому не нужную человеческую колонию. Честно говоря, по сути, я бы понял, если бы это сделали представители человеческой расы. Это было бы просто и в чем-то даже объяснимо. Однако, когда в это дело вмешались аграфы, вы уже должны были насторожиться. Но вы этого не сделали. Тех аналитиков, которые интересовались и анализировали происходящее, приказываю наказать. Показательно, чтобы другим неповадно было совершать такие просчеты. Сами же займитесь этой звездной системой. Я понимаю, что, по По сути сейчас пробраться туда будет куда сложнее, но позаботьтесь об этом. Более того, используйте все возможные ресурсы, которые вам только могут понадобиться. Повторять я больше не буду. Технологии, которые касаются этих псевдоживых кораблей, имевших возможность выдерживать атаку сразу как минимум двух тяжелых дредноутов Агарской империи, должны принадлежать нам. То же касается базы древних. Как и что именно вы сделаете, меня не касается. Меня интересует только результат. Займитесь этим лично и больше не допускайте таких ошибок. Если этот факт повторится, мне придется принять меры. Я надеюсь, вы меня поняли. Но этому человеку не нужно было ничего объяснять. Он просто еще ниже склонил голову, сам прекрасно понимая, что сейчас по вине каких-то аналитиков, сделавших глупость, оказался фактически в ловушке. Хозяин этого концерна был очень жестоким и бескомпромиссным разумным. Да, его практически никто никогда не видел и не знал того, как именно этот самый господин Зух выглядит. Однако этот ледяной голос со специфическими обертонами, перепутать с чем-либо было невозможно. Поэтому гикцапин понимал, что сейчас ему придется очень сильно поднапрячься. Все было бы куда проще, если бы их агенты влезли в это дело куда раньше, пока Содружество не знало о необходимости сохранения секретности технологий в этой звездной системе. Сейчас же данными территориями заинтересуются все, кому только не лень. Более того, теперь в эту звездную систему в любой момент могут прийти потенциальные противники их государства. А таких умников всегда хватало. Республика корпораций всегда была знаменита тем, что ее представители действовали по сути расчетливо и бескомпозиционно но при этом добивались результатов, нося свои удары там, где этого никто не ждет. А учитывая тот факт, что они могли использовать огромные средства и самые совершенные технологии, какие только были в содружестве, сразу можно было понять, что ситуация для их потенциальных противников усугубляется многократно. Они не были идеалистами и никогда не думали о будущем какой-либо нации или еще каких-либо глупостях. Их интересовала только выгода. Максимальная выгода, на какую только можно было рассчитывать в данной ситуации. Любые технологии всегда можно было бы перепродать, гораздо дороже, чем они могут стоить, например, сейчас, пока я не изучили, а для этого придется очень сильно постараться. Получив такой недвусмысленный приказ, Гиг Цапин медленно встал и пошел прочь из этого темного кабинета, в котором бывал редко. Но при этом всегда понимал, что если его вызвали сюда, то по выполнению задания он получит самые максимальные деньги, на какие только может в принципе рассчитывать. Эта задача явно имела самый высокий приоритет. Так что ему придется все остальное отложить на задний план. Иначе у него самого возможны проблемы. Хозяин концерна ЗУХ никогда не шутил. Он всегда выполнял свои угрозы. Даже если они касались каких-нибудь могущих Разумных. Об этом не стоило никому забывать. И тем более об этом не стоило забывать тому, кто служил такому разумному и выполнял его приказы. Сам охотник прекрасно понимал, что он не единственный исполнителю данного индивидуума. Слишком большие деньги вращались в руках этого разумного. На его практике был даже случай, когда господин Зух за голову какого-то никому неизвестного разумного, который по сути не представлял никакой угрозы или значимости, кроме того, что умел хорошо прятаться, объявил награду в миллиард кредитов. Да где такое видано? Даже за 10 миллиардов кредитов за ним бы устроили тотальную охоту. И все равно, по поймали бы. А за миллиард этого умника поймали буквально через пару дней. Его собственные родственники сдали. Лишь бы получить эти деньги. Что было вполне объяснимо и непредсказуемо. В содружестве всегда выгода стояла на первом месте. Но в республике корпораций это желание обогатиться за чужой счет было возведено буквально в культ. В религиозный культ. В этом государстве ты мог заниматься чем угодно. Главное, чтобы вовремя платил налоги со своих доходов. Иначе ты станешь никому не нужен. Так как республика корпораций очень жестко наказывала. И только за это. На ее территории можно было продать все, что угодно. Купить все, что угодно. Были бы только у тебя на это деньги. Остальное значение в принципе не имело. Нужно было просто по отношению к самому государству вести себя достаточно честно. И тогда ты можешь делать все, что угодно. Видимо, именно благодаря этому концерн ЗУХ и стал ведущим в данной отрасли. Его представители торговали технологиями, самыми дорогими рабами, артефактами древних и всеми возможными товарами, которые могли принести баснословную прибыль. Особенно часто их интересовали технологии древних. Сам Гик Цапин неоднократно участвовал в нападениях на различные местороскопок где могли быть обнаружены такие ценности. У него была своя агентурная сеть среди тех же самых ученых Содружества, которых многие недооценивали, в результате чего даже сами различные ученые-профессионалы с большим удовольствием перепродавали свои находки, прекрасно понимая тот факт, что в данной ситуации именно республика корпораций и заплатит им максимально возможные деньги. Более того, многие такие разумные сами переходили на сторону этого государства, так как именно здесь никто не задавал никаких глупых вопросов в отношении того, чем именно собираются заниматься эти разумные во время своих экспериментов. Самые жуткие эксперименты можно было провести без каких-либо осложнений именно в этом государстве. Всего лишь по той причине, что таким образом была возможность получить достаточно большой доход, что имело главное значение именно для различных корпораций. И если для этого были нужны разумные для опытов, то подобное тоже не составляло труда. На территории корпорации были даже специальные колонии, где местные жители просто плодились как какие-то насекомые, чтобы продать своих собственных детей и получить на этом доход. Что поделаешь? Но законы республики корпорации позволяли подобное. И никто не задавался глупыми вопросами о том, что, возможно, эти дети были бы достойны чего-то большего, чем просто стать мясом для экспериментов. В этом государстве были даже специальные лагеря, где таких детей воспитывали как убийц и бессловесных исполнителей чужой воли. Сам Гиг когда-то был в одном из таких лагерей и не жалел об этом. Тем более, что для того, чтобы стать лучшим, он лично убил 10 таких же, как и он, отправленных на экзамен. Как результат, он сдал экзамен, а остальные нет. Там были даже те, кто считал себя сильнее его. Только вот они не учли того фактора, что в данном случае этот индивидуум не будет действовать прямолинейно и грубой силой, потому что он не считал нужным церемониться с подобными глупцами. Он хотел получить возможность уйти из этого лагеря, доказать, лагер покупателям, прибывшим за ним, что он достоин большей цены. Именно тогда на него и обратил внимание глава этой огромной организации, бывшей концерном, созданным из нескольких корпораций. А ведь тут любому было бы понятно, то, что тот, кто руководит таким конгломератом, по сути, должен быть самым жестоким среди сотен тысяч, миллионов и даже среди миллиардов разумных. У него выбора просто нет. В этом государственном образовании, которое известно в содружестве под названием «Республика Корпораций», по-другому не получится выжить. А этот могущественный разумный не только выжил, но даже и сумел занять такой важный пост, который давал ему возможность использовать в собственных целях сотни миллиардов кредитов, даже не пытаясь каким-то образом задумываться о том, сколько денег у него кто-нибудь может попытаться банально украсть. Но, насколько было известно самому Гику Цапину, такие нюансы господина Зуха просто не беспокоили. Он просто принимал меры, желая получить свое, а в первую очередь он хотел получить могущество. Взять хотя бы те же самые технологии, за которыми так старательно охотились его исполнители. В данной ситуации эти технологии дали бы ему максимально возможный шанс стать эффективным и могущественным, не только в республике корпораций, но и во всем Содружестве, так как такие технологии давали таким индивидуумам даже возможность вмешиваться в политику других государств в Содружестве. Например, сам опытный охотник прекрасно помнил о том, как выполнял одно весьма специфическое задание господина Зуха, за которое ему заплатили не одну сотню миллионов кредитов. Нужно было убрать кое-кого из руководства одного из государств элитов Содружества. Просто этот индивидуум стал мешал, представителем Республики Корпораций, и было решено от него избавиться. Именно тогда он и понял всю силу этого концерна, так как для убийства использовались технологии древних. Пара артефактов древних, объединенных в единую систему, имели возможность создать достаточно мощный импульс энергии, который банально уничтожил корабль этого разумного, отправившийся куда-то по нуждам их государства. Никто ничего даже и не понял. Вот только сама Республика корпорации потеряла при этом в своеобразном всплеске достаточно большой грузовой корабль, на котором была эта своеобразная установка, а также и полные трюмы грузов, которые были заявлены в Декларации. Конечно, кто-нибудь может подумать о том, что они банально не знали о том, какие могут быть последствия после применения таких артефактов. Нет, все они прекрасно знали. Все это было сделано именно для того, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Просто произошла катастрофа, так как какой-то идиот банально не понял того, с чем именно имеет дело, и объединил воедино пару артефактов древних, в результате чего погибло несколько кораблей». Естественно, что республика корпораций, ко всему прочему, попутно выплатила еще и страховку, тем, кто пострадал. Но важен был именно конечный результат. Добавьте сюда еще и стоимость этих двух артефактов, которые были достаточно дорогими. В общей сложности эта операция представителям республики корпораций обошлась в достаточно круглую сумму, где-то в миллиард кредитов. Но они добились своего, так как внешняя политика того государства практически сразу кардинально изменилась. Кто-то банально испугался возможности столкнуться с такими разумными, являющимися весьма опасными. А кто-то просто получил за свою сговорчивость большие деньги. Все это не имело значения Значение. значение. имел только конечный результат. Конечно, после всего этого кто-нибудь мог бы сказать о том, что в данной ситуации республика корпорации всего лишь зря тратит такие большие деньги. Но все было далеко не так. В республике корпорации прекрасно умели считать деньги, и они могли пойти на такие финансовые затраты. Именно в том случае, если подобные затраты окупятся сторицей. Если же дохода в ближайшее время от таких действий не будет, то никто из руководства различных корпораций и концернов, имевших действительно реальную власть в этом государстве, просто не возьмется за подобное. И уже только поэтому опытный исполнитель и верный раб своего хозяина понимал то, что, по сути, пока он эффективен, его не отпустят. Даже более того, Гик Сапин понимал также и то, что именно от его эффективности сейчас зависит то, как долго он будет жить. Ведь сам охотник прекрасно понимал один важный момент. По сути, он мог жить в свое удовольствие именно по той причине, что был нужен. Но как только он перестанет быть нужен, его банально ликвидируют, так как сам такой охотник слишком многое знал про то, что могло открыто касаться интересов республики корпораций. А в частности, именно интересов этого концерна. Именно поэтому он также понимал и в всю величину возможных проблем, которые возникнут, если он не выполнит приказа, если окажется неэффективен. Радовало его только то, что глава концерна никак не ограничивал своего исполнителя в возможностях. Кто бы знал, как это иногда мешает. Сейчас же он имел возможность задействовать все технологические или финансовые мощь концерна. И это напрямую говорило о том, что ситуация действительно переходит определенную границу. И это был очень важный показатель. Тот самый показатель, который открыто говорил о том, насколько был заинтересован в этом деле сам глава концерна. Тихо усмехнувшись своим мыслям, Гик Цапин вспомнил и обо всех своих подозрениях. На такой встречи он слышал только голос своего хозяина. Слышал шипение и скрипение в обертонах этого звука, который заставлял бояться своего хозяина, так как в нем практически не было жизни. Однако при всем этом сам опытный исполнитель понимал, что в этом голосе есть то, что заставляет его настороженно относиться к этой силе, всего лишь по той простой причине, что он понимал главное. Такой индивидуум не мог появиться случайно, да и голос и само произношение слов у него были весьма необычны. Хотя и звучало все это странно, но в этих звуках не было искусственных кроплений, что могло бы сказать об использовании в данном случае каких-либо специальных своих модуляторов, чтобы этот разумный мог скрыть свою личность. Хотя и его понять было можно. Ведь по сути, учитывая то, какую силу этот разумный имел в своих руках, господин Зух являлся весьма опасным индивидуумом даже для таких же, как и он, представителей корпораций. И уже только поэтому данному индивидууму приходилось скрывать свою личность. Иначе на него объявят тотальную охоту. И это не шутки. Многие разумные заплатили бы миллиарды и десятки миллиардов, чтобы занять его место в совете, который руководит Республикой корпораций. Его авторитет и могущество были настолько велики, что этому индивидууму даже не было никакой нужды присутствовать на каких-либо заседаниях лично. Обычно там присутствовала его голограмма и приборы, обеспечивающие бесперебойную связь. Так что у него могла быть любая внешность. Но опытный охотник прекрасно понимал, что его подозрения не случайны. И ему казалось, что он примерно определил, с кем именно имеет дело. Это мог быть кто угодно с таким голосом. Вот только сам гикцапин понимал, что его инстинкты не обмануть. А инстинкты говорили ему о том, что этот индивидуум, скорее всего, имеет отношение именно к графам, как бы это странно не звучало бы. Но, скорее всего, господину Зуху пришлось покинуть родное государство. Как результат результат он теперь ненавидел этих разумных и пытался любой ценой найти способ, чтобы им хоть как-то насыть. Вполне может быть и такое. Кто такой сам Гик Цапин, чтобы ему в этом мешать? Для него было главное – получать вовремя заработанную им оплату и иметь возможность жить так, как сам считает нужным. По крайней мере тогда, когда он не на задании. Хотя у него были и свои планы. Сам Гик Цапин уже просто устал быть пешкой в играх этого разумного. Именно поэтому он старательно копил деньги, намереваясь в один прекрасный момент банально погибнуть, чтобы появиться где-то в другом государстве уже другим разумным. Для этого ему была нужна буквально сущая малость, пара-тройка артефактов древних, а также и новое тело, чтобы потом его не смогли отследить. Кому-то это все может показаться достаточно легко и просто, вот только сам опытный исполнитель концерна Зух прекрасно понимал, что в сложившемся положении все не так легко и просто, как кажется на первый взгляд. Как бы он ни разыграл свою партию, в этой ситуации ему нужно быть очень осторожным, иначе этот разумный, которому он все это время служил, явно сделает все возможное, чтобы наказать того, кто посчитал себя умнее остальных, тем более, что сам охотник уже несколько раз ловил таких беглецов и понимал, что в этом случае ему придется очень постараться. Ему придется сделать все так, чтобы его гибель не вызвала сомнений ни у кого. И именно для этого ему и нужны были артефакты древних, которые могли бы позволить ему скрыть свои следы. А одноразовый заместитель и чужое тело позволят ему банально исчезнуть. Главное в этой ситуации позаботиться о том, чтобы его личные счета в банке, которые контролируют концерн, тоже не вызывали никаких подозрений. Там есть деньги, и достаточно большие. Он живет на широкую, что может себе позволить ввиду имеющихся средств, которые зарабатывает, выполняя задания этого странного индивидуума. И в данной ситуации все это будет вполне закономерно. Когда проверяющая команда убедится в том, что произошло, и что в данном случае с его стороны не было попыток просто сбежать, данные индивидуумы не будут его преследовать, что имеет собственное значение, надо сказать, очень важное значение, особенно для его планов. Именно поэтому он уже заранее постарался обзавестись несколькими отдельными счетами, на которые время от времени переводил проценты с основного счета. Все только для того, чтобы эти деньги впоследствии сыграли для него важную роль. Для того, чтобы их было невозможно отследить, эти счета были соединены в целую сеть, и данная система создавала возможность защитить самому Гикуцапину свои интересы. Пять счетов пересылали эти деньги друг на друга автоматически и в хаотичном порядке. И в результате, в конце концов, эти деньги уходили на важный для него счет. Конечно, он уже имел определенные сложности с этим, так как один из кураторов их службы обратил внимание на то, что проценты с его счета куда-то уходят. И поэтому этот умник попытался разобраться в Вот только заранее подозревая подобный интерес, сам охотник предпринял все возможные меры, чтобы такого весьма любопытного индивидуума заманить в ловушку и банально ликвидировать, не дав ему возможности выяснить истинную подоплеку его действий. Все было сделано аккуратно. Тем более, что потом Гиг Цапин сам провел расследование и выяснил, что тот занимался дополнительными подработками на стороне, что и привело к этому печальному результату. Как факт, претензий к самому охотнику ни у кого не было. К тому же, этот счет также будет заморожен и ликвидирован после его собственной гибели. Сейчас же он мог заработать просто невероятно большими деньги, что даст ему возможность провести большее количество денег и на свой специальный счет, где имелись уже достаточно большие средства, чтобы он мог обеспечить себе безбедное существование. И даже более того, нет, в республике корпорации, где его все же смогут найти, жить он не будет, так как сам прекрасно понимает, что здесь ему места больше не будет. Рано или поздно кто-нибудь обратит внимание на то, что он слишком специфически действует, так как от привычек, полученных за такую насыщенную различными событиями жизнь, избавиться будет просто невозможно, и как результат, им явно заинтересует представители того самого концерна ЗУХ, на котором он сейчас работает. А ему это было совершенно ни к чему. Именно поэтому он намеревался перед своей мнимой смертью принять всевозможные меры, чтобы весьма неприятно удивить потенциального противника. И в первую очередь он сделает все возможное, чтобы его банально не смогли вычислить. Для этого в этом государстве он умрет. Бесповоротно и без каких-либо возможностей к выживанию. А в другом государстве появится разумный, который там же и жил. Просто совсем немного изменится его поведение. К тому же он получит наследство. Получит возможности и станет постепенно развиваться. Возможно, он даже организует собственную, хотя и небольшую корпорацию. Например, корпорацию наемников или по каким-либо грузоперевозкам. Зная некоторые нюансы, которыми старательно пользуются представители республики корпораций, всегда можно будет этим воспользоваться. Только придется делать это все очень аккуратно. Ему не хватало еще, чтобы кто-нибудь слишком пристально обратил внимание на выскочку, который вдруг ни с того ни с сего станет достаточно обеспеченным и разумным. В этой ситуации у него возможны достаточно большие проблемы. гикцапин прекрасно знал о том, что республика корпораций просто не позволит кому-то перейти ей дорогу. Поэтому, он будет действовать очень осторожно, что даст ему шанс сделать все куда более аккуратно и быть весьма обеспеченным разумным, даже несмотря на то, что большую часть своих средств он банально потеряет. Да, ему придется достаточно долгое время скрываться, но тут уже ничего не поделаешь. Такова жизнь того, кто однажды пошел на службу в этот концерн и стал всего лишь исполнителем. В данной организации таких умников банально уничтожали, по мере того, как в них отпадала надобность. Причем делали это весьма показательно. Он сам неоднократно этим занимался, и поэтому знал всю эту кухню буквально до мелочей, чем, кстати, собирался воспользоваться, чтобы скрыться. Иначе, рано или поздно, все равно найдется кто-то более эффективный. Кто-то, кто постарается его обойти на этом поприще. И в этой ситуации он не успеет ничего сделать. Его просто уничтожат. Так как сломанные инструменты такие хозяева просто выбрасывают. И тут ничего не поделаешь. Именно поэтому Гигцапин и осторожничал. Именно поэтому он и старался сделать все так, чтобы никто и ничего не мог бы заподозрить. Сколько раз он сам таких умников ловил именно из-за того, что свою роль играла именно жадность. Их собственная жадность. Они пытались сделать вид, что погибли, но при этом банально забирали свои деньги, которые заработали во время службы. И это их выдавало. Кто-то создавал своеобразную возможность родственных связей, забывая о том, что в концерне обычно работали те, кто не имеет никаких родственников, или родственники сами их продали в это вечное рабство. Как результат, такого родственника просто находили. Того самого, кто стал своеобразным наследником всех их сбережений. И потом, после усиленного допроса, этот окровавленный кусок мяса сам сознался в том, кто он на самом деле и почему именно так поступил, после чего его просто ликвидировали. Себе же такой судьбы опытный охотник, категорически не желал. Именно поэтому он понимал, что ему нужно уж очень постараться, иначе его точно так же обнаружат. И впоследствии он станет всего лишь такой же жертвой, чего допускать было бы в принципе нежелательно. Поэтому он понимал и то, что именно ему нужно делать. Именно исходя из всего этого, он и брался за самые тяжелые задания, так как они были самыми высокооплачиваемыми. Именно поэтому он и жил роскошно, тратя деньги буквально по глупости. Просто для того, чтобы его затраты прикрывали все то, что он сам делает со своими финансами, переводя средства на секретный счет. Все это было предусмотрено. К тому же у него была своя коллекция артефактов древних, среди которых совершенно случайно затесались именно те, которые ему и были нужны для выполнения именно его плана по собственному спасению жизни. Да, он понимал, что если специалист нужен, то руководство концерна вполне сможет даже оплатить ему полное омоложение. Только вот в данном случае он понимал еще и то, что технологии не стоят на месте и рано или поздно кто-нибудь его пододвинет с этой позиции. И лучше ему постараться самому уйти раньше, чем это вообще произойдет, так как он не знает главного, как именно его будут списывать. Возможно, что в данной ситуации все будет куда хуже, чем может показаться на первый взгляд. Именно поэтому он и хотел уйти, как говорится, в самом расцвете своих возможностей и сил. И вот эта последняя операция, возможно, и даст ему такой шанс. К тому же, пока Гиг Цапин является одним из лучших оперативников концерна, у него есть шанс, что все случившееся с ним тут же спишут именно на то, что кто-то просто хотел выбить из исполнителей концерна самого эффективного, а это может дать ему возможность перевести направление внимания руководства концерна на потенциальных врагов. И это тоже важно, чем он и собирался заняться. Сейчас же ему в первую очередь было нужно постараться выяснить истинную подоплеку событий в той проклятой звездной системе на территории Фронтира. Кто-то уж очень постарался, скрывая информацию от этой могущественной организации Содружества. А если дело обстоит именно так, то им стоит заранее узнать то, кто именно старательно путал все следы. Ведь аналитики концерна не могли упустить все эти нюансы из своего поля зрения. Либо это просто жуткая халатность, что было в принципе невозможно, либо это чья-то игра против концерна ЗУХ, а это был более возможный вариант развития событий. Неужели у концерна, который в публики корпорации считается самым могущественным, все же появился какой-то серьезный противник. Если это так, то значит есть шанс вычислить его и уничтожить, заслужив дополнительные бонусы и оплату со стороны концерна, что еще больше повысит его шансы к выживанию в будущем. Ведь чем больше денег у него будет на счету, тем незаметнее будет тот факт, сколько именно средств он сумеет увести из-под контроля концерна в собственный кошелек, что явно даст ему шанс стать эффективным без влияния этой могущественной организации. Так что все было вполне закономерно и понятно. Именно поэтому сейчас гик которого достаточно Достаточно сильно опасались в республике корпораций, не говоря уже про сотрудников самого концерна ЗУХ, довольно бодро пошагал прочь от этого черного кабинета, скрытого в подземных строениях мегаполиса. Ведь он понимал, что есть один важный нюанс, который не стоит недооценивать. Все только по той причине, что кабинет-то был один и тот же, но все время менял свое место И это было странно. Судя по всему, вся эта система переходов и коридоров является лабиринтом, который постоянно изменяет свое строение. Да, кто-нибудь сказал бы, что этот странный хозяин концерна, который является единоличным распорядителем всей этой мощи и Сила всего лишь параноик. Он параноидально боится смерти, боится того, что кто-нибудь до него все же доберется. Такое тоже было бы вполне возможным развитием событий. Особенно с учетом того, сколько он уже пролил крови для того, чтобы занять свое место. И в данном случае имеется в виду не только сам концерн. Больше всего было именно тех, кого его приходилось убирать со своего пути даже в республике корпораций, не говоря уже про другие государства-сателлиты содружества. Уже только поэтому можно все это понять. А также и то, какие технологии находятся в распоряжении этого индивидуума. Если он смог это сделать, Сделать, а его враги даже не знали по подобным нюансе. Ведь каждый раз, буквально чуть ли не каждый месяц, сам гикцапин слышал о том, что были новые и новые попытки убить их хозяина. Вот только ничего не получалось. Сколько бы эти умники ни пытались, старательно подбирая ключи к различным входам эти здания и сторонников в самом концерне, посылая боевые группы. Все это было бесполезно, по той причине, что они раз за разом попадали в ловушки. Вот и сейчас, буквально где-то краем своего тонкого слуха, который был отточен годами тренировок, Охотник услышал сзади странный скрип, который мог кто-то воспринять как звук от обычной закрывавшейся за ним дверь. Однако он понял главное. Сейчас кабинет, в котором он только что был, уже начал менять свое месторасположение. То есть, даже ему хозяин концерна не доверял. И правильно делал. Ведь по сути, если бы сейчас кто-нибудь пообещал бы Гику Цапину, что он банально сможет жить свободно только за убийство этого индивидуума, Охотник это бы сделал. Правда не получилось бы, он всегда четко оценивал свои возможности и силы а также и то, какие силы и возможности ему в данном случае будут противостоять. И он понимал, что в этой ситуации будет просто бессилен. И это самое бессилие иногда его даже злило. Поэтому он понимал, что в данном случае вариантов просто нет. Придется именно ему быть на стороже. Придется быть готовым даже к тому, что придется старательно действовать именно таким образом, чтобы его никто ни в чем не обвинил. А этот разумный, кем бы он там ни был бы, а графом или кем-то еще, пусть живет и дальше. По крайней мере, именно он является для опытного охотника тем, кто может стать своеобразным образцом для подражания. Ведь это своеобразная Желание выжить любой ценой было жутко заразительным. «Значит, снова графы!» тихо прошипел разумный, все еще сидевший в огромном мрачно-темном кабинете и слегка пошевелился, после чего, уже полностью убедившись в том, что поблизости нет никого, кто мог бы ему как-то помешать, и, возможно, даже разглядеть его внешность, все же включил освещение, которое даже на полной мощности выглядело тускловатым. Но в данной ситуации можно было увидеть, что сидевший за столом разумный был гуманоидом, но по большей части его тела заменяли встроенные механические импланты, и это уже говорило о том, насколько тяжелая была у него жизнь. Ведь имея под рукой такие технологии, он запросто и ему бы постараться восстановить свой организм, но это не имело сейчас для него особого значения. Он мог бы уже давно это сделать, и даже вполне безопасно для себя, не говоря уже о том, что достаточно легко и просто мог бы взять и постараться заменить собственное тело, перенеся при помощи артефактов древних собственное сознание в достаточно молодой, сильный и даже, возможно, чем-либо одаренный организм. Однако он не мог на данный момент себе этого позволить, потому что тогда могла бы быть потеряна та самая причина, из-за которой он так иступленно ненавидит аграфов. Более того, он не мог этого сделать еще и по той причине, что часть его сознания находилась на искусственном информационном носителе, встроенном в это тело. И по сути, именно этим и было обусловлено его желание получить как можно больше технологий древних, чтобы по возможности постараться восстановить не только свое тело, но и свою личность в полной мере. Когда-то он был достаточно богатым и обеспеченным разумным в содружестве. И в первую очередь в той самой империи Грагас, где сейчас старательно хозяйничают Аграфы. Что по сути все-таки играло свою определенную роль в этой ситуации. Однако, когда выяснилось, что он может претендовать на титул императора, подлые родственники постарались сделать все возможное, чтобы его уничтожить. Именно тогда он и стал таким монстром, ведь по сути его нашли в уничтоженную крейсере, фактически мертвым. Только тот факт, что он достаточно долгое время интересовался технологиями и время от времени ради экспериментов делал копии своего сознания, записывая их на цифровые носители, все же сыграл свою роль. Ему удалось выжить, если это можно назвать жизнью. С тех самых пор, уже вторую тысячу лет, тот, кого все знали как господина Зуха, искал возможность вернуться в империю Грагас, но не императором, он хотел вернуться туда карающим мечом, именно тем, кто сделает все возможное, чтобы уничтожить врагов, которые позволили себе с ним таким жестоким образом. Ведь по сути, все это время он был фактически пугалом. Да, благодаря тому, что в его организм сейчас был встроен полноценный искусственный интеллект 10 класса, поддерживаемый работой артефактов древних, он стал более эффективным и способным на многое. И для начала он вообще перестал чувствовать какие-либо эмоции. А что тут можно сделать? Эмоции мешают при такой жизни. Так как если кто-то выведет свои эмоции на первый план, то от этого глупого поступка эффективность такого индивидуума падает многократно. Этот факт стоит учитывать заранее. Именно поэтому он сумел всего лишь за какие-то пять сотен лет занять пост главы. Сначала в отдельно взятой корпорации, а потом и в концерне. Ведь его путь был буквально выслан ненавистью, злобой и кровью. Именно поэтому он понимал и то, что за ним всегда будет идти охота. Но здесь он, по крайней мере, заранее понимал все то, что ему следует делать. Ведь, по сути, представители республики корпорации прекрасно знали, что именно сила и хитрость делают разумного тем, кто на самом деле достоин называться разумным. Поэтому у них была прямая возможность возвыситься. Здесь никто не осуждал того, кто будет любой ценой пробивать себе дорогу в будущее. Кто будет предавать и убивать? Здесь все было кристально чисто и ясно. Чего нельзя было сказать про графов? Эти ублюдки могли клясться тебе в верности, заключать с тобой любые возможные договора. Но при этом, при первой же возможности, данный индивидуум и сделал все возможное, чтобы тебя уничтожить. Уже только поэтому он их и ненавидел. Хотя, если быть честным, он больше их презирал. Именно его презрение, вкупе с ненавистью, породили в его душе, которая еще не была оцифрована, своеобразное желание все-таки уничтожить представителей этого народа, как бы сейчас ни обстояли дела». Все это время он, кого иногда могли бы назвать киборгом, старательно отслеживал все происходящее в империи Грагас и знал, что Аграфы ничего не делают просто так. Взять хотя бы тот факт, что один из великих домов, вдруг по какой-то непонятной причине, взял под свою опеку какую-то заброшенную колонию людей. По сути, это было в принципе невозможно. Аграфы тоже достаточно неплохо умеют читать деньги. И они понимали, что в данной ситуации есть одна большая проблема, про которую не стоит забывать. И связана она была, как ни странно, именно с тем фактом, что Агарская империя, да и другие государства-сателлиты Содружества, в которых хоть немного было рабство вроде той самой республики корпораций сделают все возможное, чтобы влезть туда буквально с локтями, а также и то, что им не необходимо сделать, если уж они заявили официально подобную глупость, позаботиться о защите этой системы. А это все-таки огромные деньги, даже по меркам таких разумных, как он. Уже только поэтому ему становилось понятно, что эти разумные там пытаются найти что-то дополнительно, какие-то дополнительные ресурсы и возможности, про которые аналитики концерна банально ничего не знают. И именно только поэтому единовластный хозяин этой достаточно могущественной и весьма богатой организации был в гневе. Хотя гневом назвать это состояние было просто невозможно. Именно из-за того, что по своей сути он просто подсчитывал варианты и проценты того, что в данном случае есть какие-то дополнительные интересы у представителя его родного когда-то государства. Именно поэтому он и понял, что ему все же нужно в эту ситуацию вмешаться. Тем более, что новости, которые пришли из той весьма отдаленной звездной системы «Фронтира», полученные им от своих агентов, как в одной империи, так и в другой, столкнувшихся там, можно было понять, что находки на планете там были весьма значительные. Мало того, что там внезапно была обнаружена полноценно действующая база древних, что для жителей Содружества было просто невероятной удачей и билетом к огромным возможностям и деньгам, но также была пресечена попытка вторжения в ту систему неизвестных никому ранее кораблей, что уже заставляло задуматься о том, что что же именно там обнаружили его бывшие сородичи. Получив всю эту информацию, Зух буквально за несколько минут постарался изучить все данные и понял, что технологии, которые были применены во время вторжения необычных кораблей, которые кто-то назвал кораблями-монстрами, могли бы помочь ему полностью восстановиться. Именно по той простой причине, что существовали определенные факты, которые по сути сейчас говорили именно о том, что они использовали непонятное излучение, заставлявшие даже мертвую плоть действовать эффективно. Уже только поэтому он буквально воспрял духом, так как часть его плоти была уже давно мертва. К тому же, судя по всем этим данным, те самые мертвецы, которых поднимало непонятно никому излучение и вынуждало действовать на пользу нападавшим кораблям, давал этим мертвецам возможность использовать собственные знания, полученные этими разумными при жизни. Что это как непрямая возможность использовать таких разумных именно как живых разумных? Да, там были факты о том, что во время этого странного происшествия такие разумные банально изменялись, трансформируясь во что-то необычное и непонятное. Однако, перед всем этом, сам бывший аграф понимал, что уже давно не был представителем родной ему когда-то расы. И если в результате этого самого облучения он вдруг станет чем-то еще, это не изменит того самого факта, что он ненавидит представителей родного вида. Это действительно был факт, про который никому не стоило забывать. И уже только поэтому он заранее прекрасно понимал, что такие технологии ему нужны. К тому же их всегда можно будет использовать и против своих врагов. Взять хотя бы сам тот факт, что подобное излучение без каких-либо проблем проходит как сквозь мощную броню, так и сквозь силовые щиты, превращая разумных существ в подчиненных хозяину этого непонятного излучения монстров. Да, он понимал, что, судя по всему, автоматика не подойдет этому излучению, а как иначе понимать эффективность того самого необычного корабля, который атаковал эти псевдоживые суда и сумел уничтожить все следы их присутствия. Этот факт сам по себе говорил о многом, и сбрасывать его со счетов не стоило. Однако, даже если его старые враги будут использовать автоматику для собственной защиты, сами они являются живыми разумными. Чем можно будет воспользоваться, превратив этого разумного, который как-то мешает главе концерна Зух, в подчиненное ему существо? И тогда можно будет фактически со спокойной душой вынудить его отдать все свое имущество главе концерна, включая деньги и всевозможные ресурсы. После чего этот индивидуум просто покончит жизнь самоубийством, что вполне закономерно усилит возможности концерна и заставит всех врагов полуаграфа, ставшего киборгом, банально подчиняться его воле без каких-либо условностей. Ведь по сути, все эти разумные банально окажутся в ловушке, которую он будет использовать регулярно. Такое оружие отдавать в чужие руки нельзя. Кроме всего этого, его также интересовало и оружие, и защита, которые могли противостоять подобным атакам. Ведь, по сути, силовое поле, которое все же смогло остановить эту энергию, также могло пригодиться и самому главе концерна. Ведь защита от такого оружия всегда нужна. Мало ли что случится в жизни. Он никогда не старался недооценивать своих врагов. А врагов у него хватало. Взять хотя бы самого этого исполнителя, который был известным в республике корпорации охотником за технологиями и головами. По сути, он считался одним из лучших. Однако даже он наверняка вынашивал планы против собственного хозяина, который фактически... Дал ему все. В этом Киборг не сомневался. Он всегда понимал, что рано или поздно все могут предать. И с этим спорить было бы просто бессмысленно. Предательство ⁇ это такая вещь, которая разъедает разумных изнутри, как ржавчина разъедает металл. Рано или поздно все предают. Ведь его когда-то тоже предала собственная любимая девушка, клявшаяся ему в любви и верности. А как только ей предложили возможность организовать собственный великий дом, она пошла на все. Да, сейчас у нее есть семья, которую кто-то даже именует Великий дом. Только ничего великого в этом нет. Киборг старательно отслеживал все, что с ней происходило за это время и знала о том, как она сейчас влачила свое весьма жалкое существование. По сути, если бы она не навредила ему, подсунув в качестве подарка бомбу, то могла бы стать женой императора, той самой женщиной, которая фактически властвует во всей империи Грагас. Однако она решила, что собственный великий дом принесет ей больше пользы хорошо. Только вот она не учитывала того, что у всех великих домов в империи есть какие-то свои бонусы и положительные нюансы. А что сейчас есть у нее? Всего лишь десяток грузовых кораблей, которые занимаются перевозками грузов, каких-то дешевых ресурсов или каких-то там фиктивных ценностей. Только вот основная проблема заключалась в том, что государственных контрактов, которые приносят великим домам самые большие доходы, ей все равно не видать. По той простой причине, что на этом поприще у нее есть очень могущественные конкуренты, у которых имеется достаточно большой флот, в котором состоят даже достаточно современные боевые корабли. Так что особо ценные грузы перевозят именно на таких судах, линкорах, усиленных линейных крейсерах. Вот что она может? Ей даже груз Лерсия виде одного контейнера не доверит перевести. А ведь такой груз стоит не меньше миллиарда, так что предательство не принесло ей пользы. Может быть, она уже давно прокляла свою жадность. Жадность и недальновидность. Но это все уже не имело особого значения, так как он уже давно мог бы ее уничтожить вместе с ее великим домом. Ведь по сути для этого нужно было всего лишь договориться с каким-нибудь другим великим домом и подставить ее, чтобы эта дурочка влезла в контракты, которые не может выполнить. И все было бы достаточно просто и предсказуемо. Однако Киборг не хотел иметь никаких дел теми самыми аграфами, а ее корабли производили свои перевозки именно на территории, которую контролирует империя Грагас. Хотя у него и там были свои агенты, но достаточно сильный удар можно было нанести только с помощью другого такого же объединения разумных, чего у него там пока что не имелось. К тому же он не хотел выдавать свой истинный интерес различным любопытным, которые наверняка постараются начать задавать никому ненужные вопросы. И поэтому он хотел сделать все сам. Да, она пока жива, но зачем убивать того, кто впоследствии может пожалеть о содеянном тысячу раз, когда будет хранить раз за разом своих близких и любимых? Когда этот разумный раз за разом, что будет сталкиваться именно с тем фактом, что все его начинания превращаются в прах? И даже более того, этот разумный будет знать, что все происходящее всего лишь последствия его ошибок и глупостей. Именно поэтому киборг и не пытался как-то вмешиваться в ситуацию, так как понимал сейчас главное – месть – это блюдо, которое должно быть холодным, и тут ничего не поделаешь. Поэтому и приходилось ждать, а ждать он умел, за эти 2000 лет он многому научился. Благо, что представители его вида обладали возможность жить достаточно долго. Ведь, по сути, если бы ему пришлось менять тело, то Киберг потерял бы часть своих воспоминаний и, возможно, забыл бы про все подлости своих врагов. Это и был тот самый фактор, который был ему нужен. Сейчас были обнаружены технологии, имеющие возможность даже мертвеца действовать эффективно. Именно поэтому он и отправил на это дело своего лучшего исполнителя, которого в скором времени придется менять. Всего лишь по той причине, что этот индивидуум слишком уж заигрался. Неужели он думает, что его действия совершенно незаметны? Киборг прекрасно о том знал, что тут замышляет. Скорее всего, этот разумный вполне обоснованно опасался того, что скоро его спишут, когда он станет неэффективным хотя бы на 1%. Только вот он ошибался. Киборг списывал исполнителей даже за то, что они становятся Неэффективно всего лишь на одну десятую процента, всего лишь по той причине, что он не намеревался упускать даже малейшие возможности добиться нужного ему результата. Хотя надо сказать, что этот индивидуум действовал достаточно хитро и в чем-то даже продуманно. Он заранее подготовился ко всему и намеревался вовсе просто скрыться, никак не вредя концерну, в котором работал. Учитывая тот факт, сколько он принес киборгу пользы, тот намеревался отпустить данного индивидуума. Однако при всем этом он не собирался выпускать этого разумного из своего поля зрения, ведь когда-нибудь ему может понадобиться помощь этого индивидуума в решении каких-нибудь задач, в которых никаких следов концерна ЗУХ и близко быть не должно. В этом случае все будет зависеть именно от того, насколько эффективным будет данный индивидуум. Именно поэтому глава концерна и не собирался его останавливать. Он просто прекрасно видел, что тот все постарался сделать так, чтобы его не могли выследить. Прекрасно. Такая работа требует определенного поощрения. И возможно, спустя некоторое время сам киборг даст ему пару контрактов на выполнение, сделал вид, что она не понимает того, с кем имеет в данном случае дело. Или для этого можно будет использовать какие-нибудь подставные корпорации, про которые этот индивидуум и знать ничего не знает. Но все будет зависеть от того, как он себя поставит. Если он просто будет где-то жить, стараясь банально потратить полученные таким хитрым путем средства, то в этой ситуации он будет просто мусором, который никому не нужен. И тогда сам глава концерна ЗУХ прикажет его ликвидировать, так как это все имеет определенное значение, которое впоследствии принесет либо пользу, либо вред. Именно поэтому сейчас он должен проявить себя в лучшем виде, чтобы дать своему настоящему хозяину возможность получить желаемое, что тоже имеет достаточно большое значение. Благодаря этому именно концерн и получит шанс закрепить свои позиции». При всем этом, получив весьма интересные технологии, которые впоследствии можно будет либо использовать самостоятельно, либо продать. А что? Все будет зависеть от того, какую выгоду от этого получит сам глава концерна ЗУХ. Если данные технологии дадут ему возможность восстановить свою целостность, то в этой ситуации он постарается сделать все возможное, чтобы лишить своих потенциальных врагов любой возможности к выживанию. Он понимал, что выживает сильнейший, и сейчас в содружестве выживал только тот, кто был хитрее и более подлым. Когда-то он сам был приверженцем такого понятия, как честь, однако понял на собственном примере, что честь и те Жиографы просто несовместимые понятия. За свою долгую жизнь он сотни раз сталкивался с тем фактом, что представители этой долгоживущей расы плевать хотели на все понятия чести и достоинства, особенно тогда, когда речь идет об их личной выгоде. Именно поэтому сейчас для него аграфы были всего лишь подлыми и низкими существами, которые по своей сути ни на что не способны. Для них имело значение только то, что они могут получить, всего лишь унизив или уничтожив кого-нибудь на своем пути. И сейчас он прекрасно понимал, что в той самой далекой звездной системе на территории Фронтира эти самые аграфы, которые считали себя чуть ли не эталоном чести и достоинства, совершенно случайно забудут обо всех этих нюансах. И постараются сделать все возможное, чтобы как можно быстрее постараться вытрясти из той планеты все, что только возможно, включая ресурсы, которые находятся на самой планете». Да, на территории Содружества было запрещено добывать ресурсы из коры планеты, но это на территории Содружества. А вот на территории Фронтира могли делать и не такое. К тому же эта колония пока что не имеет отношения к Содружеству. А значит, у аграфов есть шанс заполучить желаемое. Но все эти мысли киборга внезапно прервала легкая вибрация, заставившая уцелевшую часть его лица слегка поморщиться. Эта вибрация означала, что сработала система безопасности, и его кабинет снова перемещался по этому лабиринту, старательно выстраивая к нему новый маршрут через различные и весьма многочисленные ловушки. Все только по той причине, что он банально никому не доверял, да и вся его жизнь давала понять, что верить кому-либо нет никакого смысла. Даже самые верные, разумные могут запросто тебя предать, если будет такая нужда, или же если они почувствуют возможность выгоды. Тут уж ничего не поделаешь, он это прекрасно знал. Поэтому даже и его телохранители не особо разбирались в том, где в следующий раз будет находиться кабинет их хозяина, представляющий себя полноценную бронированную капсулу, обеспечивающую полное жизнеобеспечение для этого индивидуума. На самом деле это был целый жилой комплекс совсем необходимым. Даже пищу он получал в виде специальных, особенным образом обработанных продуктов, отравить которые было в принципе невозможно. Хотя были и такие попытки. К тому же те самые разумные, которые могли попытаться его убить, не знали того самого факта, что у него имеется в распоряжении собственный реактор – а также и корабль. Тот самый корабль, который мог бы взлететь с планеты, используя одно их складских помещений как стартовую площадку. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что было бы проще спрятаться на территории какой-нибудь космической станции. Такое тоже вполне было бы возможно. Все это он и сам прекрасно понимал, как и то, что станцию тоже можно уничтожить. Он сам не раз уже проворачивал подобное. Несколько его врагов, которые почему-то считали, что полностью защищены, находясь на космической станции, заполучили от него весьма неожиданный подарок в виде пары-тройки артефактов древних, в результате чего Произошел серьезный взрыв, и такая неприступная станция просто исчезла вместе со всеми системами безопасности и вооружений, а также и тысячами разумных, которые защищали этих идиотов. Именно поэтому его убежище и находилось на планете, посреди мегаполиса. И по сути он понимал, что в данной ситуации, каким-либо образом постаравшись нанести ему глобальный вред, такие индивидуумы не смогли бы уйти безнаказанными, даже если бы все же добились бы своего столь желанного результата. Именно по той причине, что подобное преступление, если они будут действовать столь прямолинейно, стараясь уничтожить его убежность находящиеся под несколькими жилыми районами мегаполиса по сути было бы глобальным и в этой ситуации они сами себя бы подставили под карательные меры со стороны республики корпораций есть вещи которые даже здесь нельзя совершать и эти вещи открыто касаются именно подобных проблем которые могут быть приравнены к терроризму уже только поэтому он чувствовал себя в сравнительной безопасности если сюда не могут нанести тотальный орбитальный удар то всем его врагам остается только одно действительно бить точечно а для этого нужно очень постараться ведь уже не одна сотня наемников и охотников за головой В лучших для них случаи были просто уничтожены во время попытки проникнуть в его убежище. А в худшем, ну его ученым, которые занимались самыми секретными и запрещенными экспериментами, всегда были нужны подопытные особи, недостатков которых они не чувствовали никогда. Тем более, что среди наемников, которые приходили за его головой, было много достаточно сильных, здоровых и при этом подготовленных разумных, которые банально не понимали одной важной детали. Все они заранее, уже только заключая свой контракт, были приговорены к смерти. И в данной ситуации все то, что они делали, было всего лишь очередной ошибкой. Спустя все каких-то полчаса вибрация прекратилась, а его личные помещения передвинулись в сторону почти на 400 сотни метров. Коридоры изменили свой рисунок, и по сути теперь все эти индивидуумы, которые могли бы пожелать напасть на него, банально были приговорены, так как ловушки тоже сместились. Сколько раз среди этих умников находили различные карты-чертежи, которые по сути были составлены по воспоминаниям каких-либо индивидуумов, уже побывавших у него на личном приеме. Эти индивидуумы либо сотрудничали с желающими его убить, либо были им убиты, и перед смертью передали стратегически важную информацию. По сути, это уже не имело никакого значения. Значение имел только результат. Ведь именно по этим своеобразным чертежам им и удавалось выяснить то, кто слил этим потенциальным убийцам информацию про хозяина. Да, если этот разумный был убит, то сам киборг делал все возможное, чтобы семья такого индивидуума все-таки получила компенсацию, так как от этого зависело многое. Однако чаще всего такие разумные оказывались обычными предателями, которые всего лишь рассчитывали на то, что их исполнители все же доберутся до цели и смогут избавиться от нее. Это все имело для него огромное значение. О не стоило забывать. Именно поэтому понимал, что всегда рядом будут предатели. Так что все это было всего лишь естественным ходом событий. По крайней мере именно сейчас, когда он был практически лишен каких-либо эмоций. Однако сам тот факт, что он мог стать тем, кто владеет просто невероятным могуществом, уже заставлял его немного нервничать. Всего лишь по той причине, что не хотел отдавать такие возможности в чужие руки. И даже если в данном случае, как результат, он банально потеряет достаточно хорошего исполнителя, это уже не имело никакого значения. Для него значение имел только факт того, что он получит как результат. А для этого, как ни крути, придется слишком сильно постараться».